Весь день дючок шумел. По улицам точно в городе то и дело проезжали сани, запряженные конями и быками, а то и просто мужики тянули на себе ручные телеги. Лана поймала двух кур. Волк нагрузил на сани из полгриба пару мешков, что указала ведьма, и повез к воротам. Лана преградила ему дорогу. «Стой, они могут знать тебя». «Они уже меня приметили. Думаешь, сложно будет спросить у старосты, кто здесь пришли?» или у любого парня спросить, что за мужик со шрамом во все лицо, откуда взялся, да где живет. Ты можешь не идти, а против меня они ничего не скажут. Никто против меня ничего не сделает. Не мужику у бабы под юбкой прятаться. Лана досадливо всплеснула руками и отошла. — Как знаешь, но я тоже пойду. Весь дючок собрался у Клушкиной избы. Мешки стояли до самой дороги. Мужики и бабы шумно обсуждали весть о войне и сборах. Лана сжала руку волка. — Пойду, а то понапишут там сейчас. Родим-то не проверит. Ему скажут, он покивает. А потом мне голову съест, что дурнем там стоял. Ты тут жди. Народ все прибывал. Мужики, бронясь, сгружали с саней мешки и бочки. Старухи расталкивали локтями молодежь, стараясь занять место поближе к воротам, дабы подслушать, что творится во дворе две дородных бабы недалеко от волка обсуждали княгиню ишь как брени и мира любослава у суда имя себе выбрать не могла поди возле них стояли сани нагруженные мешками тощий мужик с жидкой козлиной бородкой одной рукой придерживал мешки чтоб не упали и поддакивал бабам могла бы просто по отчеству называться видать не пристала ей чуть поотдали, рыдали девки как же так прушку моего забирают а ну как их там убьют и моего и рожку! и братьев двоих а у них детишки малые со спины приближались зычные голоса дичковских богатырей еще в прошлую войну отличившихся подруги и дюжиной слыхали и имели к войско в нагград видят с чего бы ладно еще колыван или ладожар они и в прошлую войну отличились а этот кто его вообще знает да сын мира что подруи погиб тогда мира мира то ладно Отец хорош был. Глядишь, и сына уму научил. Так, быть может, новый князь будет?» Голос все приближался. «А что, молодой поди, расмира мира сын-то?» «Мир не старый был. Глядишь, не так быстро закончится, как награйские князья». «Это как пойдет. Кто же угадает, ежели войну переживет?» Мужики подошли совсем близко. «Глянь-ка, и пришли здесь». Волку на плечо упала тяжелая ладонь. «А ты пришли тоже, что ли, в войско?» — Тоже. — Нехилый? Волк презрительно ухмыльнулся, но ответил сдержанно. — На войне всяк сгодится. — И то верно. А возьмут тебя. До Граты доеду, там решат. Волк действительно ошибко отощал, пока лежал у Ланы. Если не узнают его гонцы, то могут и не взять. Тогда придется пешком до Граты добираться. А хотелось бы по дороге разузнать, что там к чему, как изменилось все за эти полгода. — Волк. С крыльчка крикнула Лана и упорхнула в толпу. — Пойдем! — протискиваясь между соседями, позвала она. — Я сказала, что ты тоже желаешь войска. Клушкин двор был уставлен мешками и бочками. Клетки с живыми курами стояли рядом с мешком, куда скидывали забитую мороженую птицу. Два мужика в распахнутых тулупах и серых кафтанах стояли у крыльца и глядели на входящих. Третий сидел на ступенях, зябко кутаясь в Клушкину шубу, царапал обломком пера на длинном свитке. — Как звать? — громко спросил он, не поднимая глаз. — Влоксан, — ответил волк. Двое других гонцов обеспокоенно зашептались. — Влоксан. Имя-то какое? Откуда? — Из Награя. — Вот как! — шепнул один другому и выкрикнул. — Что же ты, Влоксан, из Награя, в городском княжестве забыл? — Живу я тут. — Из Награя! — Милена диктовал себе под нос писарь. — Местные говорят, что пришлый ты. «Пришли — Пришлый, — согласился волк и пояснил. — Из столицы. Писарь поднял глаза. Один из приятелей за его спиной тихо сказал. — Я говорю, видал его. — Скажи, не ты ли княгине служил? — Пригирчиво осматриваясь, спросил второй. — А то был у них в дружине охранник княжи с таким же шрамом. Он указал на свою щеку. — Так и есть. — И что же ты? — В граду мне надобно. Все трое переглянулись. — Коли надо, довезем тебя. Варек, вычеркни его. Не пойдет он в войско. Княгиня сама решит, куда его. Не нашего порядка дело. Только гляди, вещей много не утащим. У нас вон. Он указал настоящее вдоль забора мешки. Все мое на мне, не переживай. Двое гонцов перешептались и, косясь на лану, объявили. Выезжаем завтра утром. Гляди, поздай. Иди давай. Помахал в сторону калитки другой гонец. И ты, ведьма, тоже. Волк шагал по сугробам дючка, а мысли уже несли его в грату. Перво-наперво разыскать Косово. Если инг может запрятаться в дружине, то Косово туда в жизни не возьмут. Перерезать глотку этому подлецу, отыскать инга и всадить ему стрелу в шею, и в глаз, и в сердце. «Быть в беде», — тихо причитала Лана, шагая рядом. «Почему?» «Не к добру все это. Ты видел, как они шептались? Что-то задумали. Они тебя боятся?» «Меня многие боятся», — пожал плечами волк. «Не все, правда, знают об этом». «Ты слышала байку гусляров о проклятии брони мира жестокого?» «В дичке гусляры нечастые гости», — отмахнулась Лана, сворачивая к дому. «Я тебе соберу в дорогу. Не надо». «Почему?» «Я пришел сюда ни с чем. Не заработал ни талики». Лана отворила дверь в сени и уже из дома крикнула. «Считай, это мой подарок!» Волк вошел следом. «Ты слишком щедра. Хорошему человеку приятно помочь», — грустно улыбнулась Лана. Волк с силой захлопнул дверь. Громко звякнули засовы, и темнота с тишиной обрушились на сени. Пойми же ты наконец, прорычал волк, я не хороший человек. Лана растерянно отступила. Но я вижу, ты видишь то, что хочешь видеть. Это ты хороший человек. От того и видишь всех вокруг хорошими и добрыми. Я подлец, предатель, лжец. И что? Все мы бываем подлыми, но это не значит. Лана, пойми же ты, я преступник и вот они как раз это поняли». Лана резко собралась, ее тело и голос словно сталью налились. «Нет, это ты пойми. Я знаю, кто ты, и я вижу, кто ты. Если бы тебе мои глаза и уши, тебе мои чувства, ты бы тоже понял, где эта граница зла и добра». Лана скинула валенки, тулуп и платок и вошла в дом. Ее щеки пылали от негодования, а глаза искрились злостью. Волк зашел следом и, осторожно подбирая слова, заговорил. — Завтра я уйду. — И отлично. Я не вернусь. Буду благодарна. В этот раз хоть не солги. Волк подошел к ней вплотную. — Лана, милая, только не нужно лезти. Я бы с радостью остался. — Лжешь. Я хочу остаться, правда? Лана задрала голову, отчего волку показалось, что она выше ростом. — Так оставайся, коли хочешь. Никто тебя не гонит. — Не могу. — Потому что не хочешь. Волк сжал кулаки. «Пойми же ты, я не могу, мне нужно вернуться в Грату». «Не лги хотя бы себе, Волк», — горько улыбнулась Лана. «Я вижу твою боль, вижу, чего ты хочешь и в чем боишься признаться. Ты слаб, а значит, все будет так, как духи сулили». «Чего же они тебе наобещали?» «Сказали, что ты уйдешь, чтоб вернуться, а вернешься, чтоб уйти, но не сможешь ты уйти, покуда жива буду я, ибо смерть мою несешь. Тебя держит здесь моя жизнь». Волк помрачнел. «Не шути так, Лана». Лана опустила взгляд и ничего не отвечала. «Слышишь, я прошу тебя не шутить так. Никогда». «Я не шучу, Волк. И духи не шутят. Именно потому я прошу тебя, уходи и не возвращайся. Или уже останься и не уходи. Я не могу. Тогда уходи», — Лана указала на дверь. «Уходи сей же час и не возвращайся больше. Прошу». Она смотрела на него огромными, полными страха и слез глазами. «Уходи, прошу!» Волк вышел в сене, сунул ноги в валенки и пошел по дороге. «Тулуп возьми!» — крикнула вслед Лана. «Он не мой!» Почему-то именно у Ланы совесть не позволяла взять лишнего. Мороз пробирал до гостей. От тонкой рубашки и безрукавки толку было мало. Волк быстро добежал до дома Клушки. Народ уже разошелся. Только родим с детьями да сыновьями выставляли и пересчитывали бочки с мешками. А писарь все скреб углем по плотному листу. Волк постучал. Дверь отворил один из княжьих людей. — А хозяйка где? — Ушла к сестре. — Не пристала ей с мужиками чужими ночевать. Он вышел на крыльцо, огляделся. — А ты чего пришел? — Я собрался. Готов хоть сейчас в путь. — Ну, заходи, коли готов. — отошел, пропуская мужик. Волк шагнул в темные сени и споткнулся обо что-то мягкое. Тяжелый удар между лопаток подтолкнул его и в локсан на полу. «Мать!» — выругался он. Сверху навалился гостеприимный гонец. Из СБ выбежал второй. Один схватил волка за волосы и затолкал ему в рот длинную трепицу. Другой веревкой скрутил за спиной руки.